Коне нравилось жить интеллектуальной жизнью, это захватывало ее, но ей все чаще казалось, что она начинает испытывать присыщение. Да, она по-прежнему любила слушать эти беседы, присутствовать на этих знаменитых, наполненных клубами табачного дыма вечерах, на которых встречались старые однокашники, как она в шутку называла их про себя. Ее, как и раньше, Забавляла и одновременно наполняла гордостью то, что даже свои бесконечные разговоры они не могли вести без ее молчаливого присутствия. Она испытывала бесконечное уважение к мысли, а эти люди, по крайней мере, пытались мыслить и мыслить честно. И все же, несмотря на все это, у нее порой возникало ощущение, что они толком не знают, о чем говорят. То есть им казалось, что они знают, но если бы у нее спросили, в чем именно заключается предмет их разговора, Она хоть убей, не смогла бы сказать. Кстати, Мик в свое время тоже не мог объяснить ей этого. Впрочем, и не старался кому-нибудь что-нибудь объяснять, а просто шел своей дорогой, делая то, что считал нужным, и дурачил других людей не чаще, чем те пытались одурачить его. Он был, по сути, своей одиночкой, существом несоциальным, чего, собственно, и не могли ему простить Клиффорд и его однокашники, которые были людьми высшей степени, социальными. Они не больше, не меньше, как мечтали спасти человечество или хотя бы научить его уму-разуму. В один из воскресных вечеров завязался очередной блистательный разговор, в ходе которого собеседники постепенно перешли все к той же теме любви. «Благословенные узы, что скрепляют сердца людей на долгие годы, ну и так далее», — продекламировал Том Дьюкс. «Хотел бы я знать, что это за узы». Во всяком случае, узы, что скрепляют нас в данный момент. Это столкновение и трение друг о друга наших мыслей. А помимо этого нас чертовски мало что скрепляет. Мы разобщены. Мы говорим друг о друге всякие гадости, подобно всем другим чертовым интеллектуалам на всем белом свете. Да что там интеллектуалам? Подобно всем людям, потому что это общий удел. А все остальное время мы делаем вид, будто не разобщены. И те гадости, которые думаем друг о друге, прикрываем лживыми, приторными словечками. Но любопытнее всего то, что духовность, если хотите, интеллектуальность, расцветают тем более, чем глубже уходят корнями в злобу и ненависть, в лютую злобу и смертельную ненависть. И так было испокон веков. Почитайте у Платона о той своре, что окружала Сократа. Сколько ненависти среди них, с каким наслаждением они разрывали друг друга на части. Например, Протагор или Алкивиат, да и все остальные злобные псы, называвшие себя учениками философа. Насколько приятнее думать о Будде, спокойно себе восседавшем под своим фиговым деревом, или Иисусе Христе, тешившем своих учеников безобидными воскресными историями. Все чинно, ладно, без всяких там интеллектуальных фейерверков. С нашей духовной жизнью происходит что-то неладное, решительно неладное. Ее корни питаются злобой и ненавистью, ненавистью и злобой. Недаром, говорится, дерево узнаешь по плодам его. «Не думаю, что мы так уж ненавидим друг друга», — возразил Клиффорд. «Мой дорогой Клиффорд, ты только прислушайся к тому, что мы говорим друг о друге. Все без исключения». Я в этом смысле даже хуже других, потому что лично я предпочитаю высказанную сгоряча нелицеприятную правду обдуманной, приторной лжи. Это сладкая, тошнотворная ложь хуже любого яда. Если я начну говорить «да чего же славный малый наш Клифорд и так далее и тому подобное, это будет значить одно – я его не ставлю ни в грош. Так что заклинаю вас всех, говорите обо мне только мерзости, тогда я буду знать, что вам на меня не совсем наплевать». А будете расхваливать меня, значит, я в ваших глазах никто. Но я абсолютно уверен, что мы хорошо относимся друг к другу. Не согласился с ним Хаммонд. Я как раз толкую об этом. В ином случае мы бы не говорили такие пакости друг другу и не злословили бы так друг о друге за нашими спинами. Причем я больше всех. Мне кажется, ты имеешь в виду не столько духовную жизнь как таковую, сколько присущий нам дух критицизма с напыщенным видом произнес Чарли Мэй. «Да, я согласен с тобой». Сократ положил блистательное начало критическому направлению, но ведь он преуспел не только в этом.